Глава 34. Что ты думаешь о Полин? спрашивает Элизабет. Она мне нравится, отвечает Джойс. Ну, мне она тоже нравится, говорит Элизабет. Но что ты о ней думаешь? Я спросила, что означают ее комментарии, сделанные на днях, продолжает Джойс. Насчет одежды Беттани. Но она от них отмахнулась и еще сказала, что не помнит тех записок. «Такое чувство, что она пыталась подвести нас к чему-то», замечает Элизабет, «или, наоборот, отвести». «Однако я согласна, что нам стоит пообщаться с Фионой Клеменс», говорит Джойс. «Она сказала, что это отличная идея». Элизабет с сомнением поднимает бровь, глядя на подругу. Черное такси останавливается и Элизабет с Джойс выбираются наружу. Элизабет внимательно оглядывается по сторонам. Кто за ними наблюдает? Чуть дальше у дверей американского посольства дежурят охранники. Слева стайка молодых женщин проходит через вращающиеся двери издательства. Подняв голову, Элизабет видит множество окон, массу мест, где можно спрятаться и наблюдать. Рай для снайпера. Джойс тоже оглядывается по сторонам, но с совершенно другими мыслями. «Тут есть бассейн!» — восклицает Джойс. «Я знаю!» — кивает Элизабет. «В небе!» — говорит Джойс и глядит вверх, прикрывая глаза от яркого зимнего солнца. «А я говорила, что тебе понравится!» — напоминает Элизабет. Бассейн установлен между верхними этажами двух высоких зданий. Благодаря стеклянному полу Кажется, будто он висит в воздухе. На Элизабет он не производит особого впечатления. Это всего лишь инженерное искусство плюс деньги. Возможно, еще Талика воображения. Но она готова спорить, что идею откуда-то скопировали. Возможно, если бы это было построено для всеобщего пользования, то она бы восхитилась. Но когда вы имеете возможность плавать в небе только если у вас есть деньги, А если у вас есть деньги, то вы можете практически всё, то уж простите ее за то, что она не выражает радости». «И что? Он прямо здесь живет? – спрашивает Джойс. «Виктор. Такова информация, которой я располагаю. Как считаешь, он разрешит нам поплавать в бассейне?» «Ты взяла с собой купальник, Джойс?» «Даже не думала. Слушай, а мы сможем сюда приехать еще раз?» Элизабет опять чувствует тяжесть пистолета в сумочке. Какое-то время нет. Они входят через огромные двойные двери в одно из зданий и направляются через мраморный вестибюль к сияющей стойке консьержа, сделанной из орехового дерева и меди. Все здесь кажется ужасно дорогим и в то же время потрясающе деликатным, вроде какого-нибудь бизнес-отеля, в который заселяется разведенный, чтобы покончить с собой. Консьержка за стойкой очень красива. Может, эмигрантка из Восточной Африки? Элизабет одаривает ее самой дружелюбной улыбкой. Она, конечно, не Джойс, но старается на совесть. «Мы пришли повидаться с мистером Ильичем». Консьержка смотрит на Элизабет чрезвычайно приветливо, но вместе с тем непреклонно. «Боюсь, у нас не проживает мистер Ильич». «В принципе, вполне логично», — думает Элизабет. «У Виктора Ильича сто имен. Зачем использовать настоящие?» «Вы очень красивы», — говорит Джой с консьержки. «Благодарю вас», — отвечает она. «Вы тоже. Могу ли я вам еще чем-нибудь помочь?» Телефон Элизабет вибрирует. Опять викинг. Она смотрит на сообщение. «Я узнал, что вы уже в здании. Убить его прямо дома — достойный штрих. С нетерпением жду от вас ответа в самое ближайшее время». «Как же подняться наверх?» «Вы когда-нибудь пользовались бассейном?» — спрашивает Джойс у консьержки. «Много раз», — отвечает консьержка. «Просто для сведения. Один из сотрудников нашей охраны уже спешит сюда» чтобы при первой же возможности проводить вас к выходу. «Кажется, на меня бассейн произвел куда большее впечатление, чем на Элизабет», — говорит Джойс. «Элизабет?» — переспрашивает консьержка. «Элизабет Бест?» «Да, милая», — отвечает Элизабет. «Кажется, дела налаживаются». Мистер Ильич сказал, что если в гости зайдет Элизабет Бест, то ее надо сразу же проводить к нему. Он сказал, что, возможно, она может представиться, как консьержка заглядывает в список Дороти Данжела, Мэрион Шульц, Константина Плишкова или преподобная Хелен Смит. Еще он рекомендовал мне наблюдать за ней и учиться, поскольку Элизабет Бест — умнейшая женщина, которую он когда-либо знал. Элизабет видит, как Джойс закатывает глаза. «А вы не подумали, когда мы вошли и стали спрашивать о Викторе Ильиче, что я могу быть этой самой Элизабет Бест? Вам не пришло это в голову?» «Я безумно извиняюсь, но нет. Судя по тому, как описывал вас мистер Ильич, я решила, что Элизабет Бест гораздо моложе». «Что ж», — говорит Элизабет, «когда-то я и была гораздо моложе, так что извинения приняты». «Мистер Ильич проживает в пентхаусе. Я провожу вас сама». Консьержка поворачивается к Джойс. «Позже я покажу вам бассейн. У нас есть купальные наборы для гостей». Элизабет замечает восторг на лице подруги. Однако сегодня купание не состоится, хотя им могут понадобиться полотенца. После поездки наверх в лифте размером с гостиную провинциального дома Виктор Ильич лично открывает перед ними дверь, благодарит консьержку и впускает Элизабет и Джойс в свой пентхаус. Он выглядит чрезвычайно взволнованным. «А вот и она! Как мне могло так повести? Сколько лет прошло, Элизабет?» «Двадцать», — предполагает Элизабет. «Двадцать лет, двадцать лет!» Кивает Виктор, целуя ее в обе щеки. «Наверное, я выгляжу ужасно старым. Как считаешь?» «Ты всегда выглядел ужасно старым», отвечает Элизабет. Виктор смеется. «О, да, всегда. Наконец-то я по-настоящему состарился. Наконец-то обрел гармонию. А вы, полагаю, Джойс Мидо Укрофт? Джойс протягивает руку, но Виктор целует ее в обе щеки. «Рада познакомиться с вами, Виктор», — говорит Джойс. «А вы знали, что в Бельгии целуются троекратно? Я узнала об этом совсем недавно». Виктор улыбается и берет ее за локоть. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь». Уже достаточно прохладно, чтобы сидеть на свежем воздухе, однако это не помешает нам насладиться видом. Надеюсь, вам нравятся серые облака и красные автобусы». Виктор подводит Джойс к мягкому дивану, с которого гипотетически можно лицезреть огромную панораму Лондона. Правда, сегодня большую его часть закрывают серые облака. Единственное, что можно разглядеть достаточно четко. Строительные площадки вокруг электростанции «Баттерси», поскольку на берегах реки теперь возводится совершенно новый район Лондона. Элизабет следует за Джойс и Виктором. «Джойс», — говорит Виктор, — «рискну предположить, что вы не откажетесь от джина с тоником. Скажите, я прав?» «Вы правы», — отвечает Джойс. «Тогда немедленно организуем». «Я так счастлив, что вы обе здесь!» «Элизабет, ты присоединишься к нам?» «Сядь, Виктор», — просит Элизабет. «Сяду, сяду», — отвечает Виктор. «Ты не представляешь, как я взволнован. Позволь приготовить напитки, а потом мы посидим и вдоволь пообщаемся, как два старых опытных шпиона. Бьюсь об заклад. От наших рассказов у Джойс волосы взовьются». «Сядь, Виктор!» — повторяет Элизабет. Теперь она держит в руке пистолет.